Из-за угла на набережную вывалилась демонстрация с красными знаменами, с пением Марсельезы, с лозунгами «Вся власть учредительному собранию» и «Пролетарии всех стран соединяйтесь». По всему мосту и вдоль тротуаров стояли бойцы Красной, или, как ее еще называли, «двадцатирублевой гвардии». Они молча наблюдали за толпой, готовые в любой момент разогнать ее. На Кадашевскую набережную со стороны Малой Якиманки тоже выходили колонны демонстрантов с лозунгами, с пением партийных гимнов. Некоторые зачем-то притащили за собой детей. «Гуляют!» — повернулся к Бунину извозчик. «А похмеляться будут опосля». Свернули на Малую Полянку, повсюду толпился народ. Четверо солдат с красными повязками на руках наблюдали... Завыходящим с рынка высоким офицерской выправки человеком, бурки и темной каракулевой шапки. Был он не молод. На щеке горел глубокий рубец от старой раны. В левой руке он нес хозяйственный сум Один из солдат, видимо старший, в шинели с прощенным рукавом и обвешанный зачем-то гранатами, словно ушел в атаку на вражескую позицию. Что-то приказал. Все четверо, расталкивая толпу, направились к человеку в бурке «Стой! Документ!» — строго произнес старший. Человек, недоуменно озираясь и словно ища защиту у толпы, опустил сумку на снег, медленно стянул с рук замшевые перчатки. Он достал желтое портмоне, вынул бумаги и протянул их солдату. Тот, неловко взяв их, медленно шевелил губами. Толпа молча внимательно следила за ними. Лошадь, широко расставив задние ноги, долго мочилась, брызжа во все стороны, оставляя желтое пятно на умятом снегу. — Понаваренко! — старший поманил одного из своих товарищей, тощего и рыжеусого, похожего на недоучившегося семинариста. — Прочти. Тут по-немецки. — Немец? — Зарычал солдат, поднося бумаги к самому лицу человека. Тот отступил назад, запнулся о сумку, подскользнулся и неловко упал на руку. Это еще больше расцверепило старшего. Он орал, и сапогами. — Ты шпион? Германский! Человек поднялся, вытирая снег с мокрой ладони, и негромко произнес. — Я русский, а это заграничный паспорт. Там по-французски написано. Солдат дернул бурку. Под ней виднелась дорогая офицерская шинель. — Это что? — Товарищи! Это царский ахвицер! Со всех сторон бросились зеваки. — Шпиона поймали! — весело кричали оборванные мальчишки. — Ишь, какой сукин сын гладкий! — с ненавистью проговорила старуха. Древним древнем салопе, вытаращивая безумные выцветшие глаза. Старший, презрительно глядя на человека, сплюнул ему прямо на сапог и сквозь зубы прошипел. — Ты куда ж, пион шел? — Попросил бы вас быть вежливой, — строго сказал человек. — Я иду домой. — Ах, вежливей, — протянул старший. — Извиняйте нас, ваше благородие, виноваты мы перед вами. И резко меняя он рявкнул: "Обыскать!" Двое солдат бросились к человеку, запустили руки под бурку. Тот закричал: "Как смеете! На каком основании? Сейчас тебе будут основания!" Человек в бурке оттолкнул солдат: "Уберите руки!" "Ох, сволочь! Ты еще оказываешь сопротивление?" Налился багровой кровью старший. Гранаты отчаянно болтались у него на поясе. В мгновение ока он со злобой рванул бурку, повалил офицера на снег. Ловким движением приставив винтовку к его голове, выстрелил. Офицер растянулся на снегу, руки и ноги его судорожно сокращались, изо рта пошла кровавая пена. По лицу бугорками быстро бежала кровь, собираясь возле головы небольшой густой лужицей. Из сумки выкатилось несколько луковиц. — Что ж вы делаете, убийцы? — закричал какой-то высокий худой старик. Толпа, скользя по снегу, бросилась в рассыпную. Гунин, став бледнее полотна, приказал. — Вези обратно на поварскую. Вернувшись домой, он позвонил Шмелеву. Тот вдруг сказал. — У нас соседа убили на базаре. Сподвижник Брусилова. Всю войну прошел. Завтра должен был к сыну в Париж ехать. Глава третья. Стрелять с 5 января начали во многих частях города. Бунин после несчастного путешествия в Замоскворечье ни в этот день, ни на следующий на улицу носа не казал Целый день трещал телефон, позвонил Станиславский. Мы сегодня отменили репетицию и спектакль. В таких условиях работать нельзя. Но завтра надеемся сыграть три сестры. Раза три звонил Юлий. Говорил, что на Тверской красногвардейцев в упор убили какого-то Ратнера, несшего знамя земских служащих. Кого? Ужаснулся Бунин. Льва Моисеевича? Врача Сарбата, который в доме 51 живет? — Нет, — говорят инженер, — еще есть много жертв. Красноармейцы стреляли в демонстрантов на Театральной площади, на Петровке, на миуской Чуть позже Юрий позвонил еще раз. Рассказал, что Андрей, его слуга, ходил на Сухаревку, хотел старый тулуп продать, но попал под обстрел, сунулся на Сретинку, хотел у своей тетки, живет в Луковом переулке, тулуп оставить. А стрельба и там началась. Убили какого-то величественного, удивительно осанистого старика, похожего на священника, шедшего с внучкой из церкви. Девочка теребила за руку мертвого деда и плакала. «Дедушка, вставай! Я боюсь!»